Глава 10. Ярослав проснулся среди ночи и понял, что заснуть больше не удастся. Зайдя на кухню и машинально включив чайник, он всё пытался вспомнить, что же собирался сделать накануне вечером, да так и не успел. Но, «Ну, конечно же, вот я идиот, ругая вслух самого себя, Ярослав пошёл в гостиную за колодой карт. Хотелось проверить одну догадку о том, что карты крест там уже нет, и почитать наконец об этой самой колоде. и её создательницы в интернете. Спустя некоторое время он увлечённо листал электронные страницы и проникался историей необычной девочки Марии Анны Аделаиды Ленорман из французского городка Алансона. Что-то или кто-то свыше наделил её сверхспособностями. И с самых ранних лет Мария могла с лёгкостью определить, сколько человек находится за стенкой в другой комнате, найти потерянные вещи и предсказать погоду, Подобно кошке, прекрасно ориентировалась в темноте, и чувство страха было ей чуждо. Она чувствовала жизнь на каком-то незримом высшем уровне, удивляя всех вокруг своим трепетным отношением к миру. Случайная гусеница в капустных листьях получала шанс на жизнь, потому что Мария предупреждала о ней кухарку, и та знала, как разрезать кочан и не погубить насекомое. Затворнический образ жизни девочки нисколько её не тяготил. Мария с рождения часто болела, поэтому вынуждена была неделями оставаться дома. Только это было не основной причиной, по которой она не могла общаться с другими детьми. Девочка появилась на свет с явными физическими отклонениями. Одна ножка была короче другой, плечи тоже перекошены. В те редкие дни, когда Марии удавалось выйти на улицу, дети начинали её дразнить, и отцу приходилось бросать все свои дела бежать спасать свою любимую дочь от нападок и унижений. Саму Марию всё это ничуть не обременяло, она сама стремилась к тишине и покою и не особо хотела общаться с кем-либо из сверстников. Уединение помогало ей намного пристальнее poznawać мир вокруг. Позднее в стенах монастыря, куда, как и полагается, отправляли всех девочек в те далёкие времена, любовь к одиночеству открыла для Марии иной мир. Обширное собрание книг и фолиантов в огромной монастырской библиотеке с головой погрузит будущую предсказательницу в изучение различного рода наук, в том числе и посвящённых тайным знаниям. Больше всего молодую послушницу будут интересовать ботаника и трактаты, раскрывающие символику чисел. Нумерология станет для неё тайным универсальным ключом к открытию человеческих судеб. К 16-ти годам Мария останется круглой сиротой. И по возвращению из монастыря вынуждена будет искать работу. Ей повезёт, и она устроится продавать ткани в одной из торговых лавок в Алансоне. В один из вечеров, перебирая старые вещи в доме, ей попадётся старая игральная колода, и Мария почувствует вибрацию, исходящую от каждой карты. На ощупь некоторые будут становиться теплее или наоборот, холодеть. И она увлечётся практикой предсказывать случайным покупателям в торговой лавке их будущее. Судьбоносное знакомство со знаменитым великим мистиком и оккультистом Жаном Франсуа Альетте, известным под псевдонимом Этейла, предопределит её будущий род занятий. Франция конца XVIII века, как и вся Европа, увлечена азартными играми, не меньше, чем верой в мистику и оккультизм. Из Алансона Мария переедет в Париж. Великий маг ведёт её в высшие круги общества. К этому времени знаменитая колода Таро Этейлы будет пользоваться спросом, и Мария, понимая и зная магию чисел, с лёгкостью сможет ей пользоваться. Не забывая при этом пополнять знания из ещё более доступных ей древних каббалистических книг, она вскоре начнёт трактовать по своим, отдельно нарисованным символам, создавая собственную уникальную колоду. В отличие от карт Таро, где учитывается положение карт в перевёрнутом значении, Мария Ленорман прежде всего пыталась сделать гадание лёгким, отвечающим на сиюминутные вопросы, включая простой совет на день. Ярослав решил взглянуть повнимательнее на карты и разложил их на столе одну за другой. А ведь Лиля на каком-то интуитивном уровне оказалась права, и по одной карте можно с лёгкостью узнать ответ, подумал он, вспоминая, как они в кафе с ней и Ромой вытащили наугад по карте, только те потом не исчезли. Ерослав посмотрел на карту Гора, которую он сам тогда вытащил, и повертев её в руках, положил обратно. Интересно, очень интересно всё это, сказал он. Может, мне тоже заняться изучением нумерологии? Есть ли вообще какая-то аналогия между порядковым номером и изображением на самой карте и картой из обычной игральной колоды, нарисованной отдельно по центру вверху. Ярослав взял первую попавшуюся на глаза карту. и принялся рассматривать её внимательно. Карта с символом коса под номером 10 была в сочетании с бубновым валетом. «Да, никакой логики на первый взгляд», — сказал он. «У меня сразу ассоциация со смертью, смерть с косой. Интересно, какое значение эта карта имеет у Ленарман?» Ярослав с лёгкостью нашёл один из сайтов со значениями символа и прочёл, что коса... Может как карать, так и приносить пользу при косьбе сена или сорной травы. Поэтому, когда коса выпадает в раскладе, она указывает на конец периода в жизни человека и предвещает начало нового. Это могут быть и предупреждающие новости, указывающие на неизбежное поражение в делах, неудачу и неминуемый обрыв близких отношений. Коса предлагает закрыть старую ситуацию, чтобы на лето воспользоваться новыми положительными возможностями. Конечно, в раскладе многое зависит и от лежащих рядом карт. Так, так, ну теперь понятно, что не всё так просто на первый взгляд, но и не совсем сложно. Ума заключил Ярослав и решил прочитать всё про число 10, за одно узнать уже, каким боком тут оказался бобновый валет, есть ли между ними вообще связь или не стоит заморачиваться так сильно. 10 состоит из единицы и нуля. Прочитал он первую строчку и хмыкнул. Потрясающее открытие Эврика. Ладно, посмотрим, что там дальше. В оккультизме единица символизирует рождение, а ноль смерть, между которыми полный цикл градации, соответствующий человеческой жизни. В нумерологии десятка это единица следующего порядка. Она вбрала в себя свойства всех чисел первого десятка и прошла все девять жизненных циклов. Десятку можно трактовать как конечную точку или считать точкой отправления новым витком спирали. Такс, ну, с этим всё понятно, а валет, спросил Ярослав, обращаясь к ноутбуку как к живому существу, и тут же сам застучал пальцами по клавиатуре. О, а вот это интересно, сказал он, прочитав бегло текст и принялся перечитывать его вслух. Бубновый валет всегда представляет человека, находящегося на распутье. А по характеру это может быть дерзкая, чрезчур самоуверенная и напористая личность, но внутренне она стремится к другой жизни. За окнами забрезжил рассвет. Ярослав опомнился и посмотрел на часы. Было начало восьмого. Он так увлёкся поиском аналогии между числами, рисунками и трактовниями значений в игральной карте и картах Ленорман, что не заметил, как пролетел остаток ночи. Впервые он пожалел, что поздно спохватился, в его колоде не хватает нескольких карт. Бережно собрав карты в стопку, Ярослав стал аккуратно перебирать их одну за одной, мысленно восхищаясь талантом женщины, жившей более двух веков назад. Физический недуг или недуги, помноженные на любознательность и трудолюбие, способны сделать из человека сверхчеловека. Только воспринимается это как нечто мистическое из ряда вон выходящее. подумал он и отложил колоду в сторону, не найдя в ней карты крест. Это в общем-то было неудивительно. Точную копию рисунка он видел на каноне, на футболке бешеного мальчика, бегающего кругами по офису турфирмы. А значит, карта должна была исчезнуть. Сейчас мы найдём значение и этой карты, сказал он снова и с ещё большим азартом принялся изучать электронные страницы. Крест в раскладе мадам Лен Норман Это последняя, тридцать шестая карта в игральной колоде отмечена шестёркой треф, что показалось Ярославу весьма символичным знаком. Шестёрка может выпадать в случае, когда события, происходящие вокруг, развиваются в уже сложившемся направлении, и участие в них может только навредить, гласило основное значение игральной карты. Стоит переждать, выгадать момент для собственного вмешательства, сейчас действовать рискованно. Проявите выдержку и аккуратность, время действовать еще не пришло. Ярослав улыбнулся и встал, чтобы заварить себе чай. Его все больше увлекала эта игра, хотя он до сих пор не мог понять, кто же решил и выбрал его в качестве участника и для чего. Игра ли это? Пока ему ничего не понятно и с правилами он не знаком, но теперь и самому захотелось дойти до конца, выяснить, почему именно он, а не Рома или Лиля. Чай успел настояться, пока он готовил незатейливые бутерброды с сыром и жарил яичницу. Налив себе полную кружку крепкого, немного терпкого напитка, он удобно устроился перед ноутбуком. Теперь предстояло выяснить о самой карте Крест и узнать значение числа в нумерологии. Ярослав начал с последнего и нашёл, что число 36 предзнаменует собой встречу двух родственных душ. Сочетание цифр 3 и 6 образует особую положительную энергетику. Тройка как светлая духовная сила и оберег, а шестёрка гармония и гуманизм. Вместе два числа говорят о необъятной любви к окружающему миру. Символ карты Крест, как нельзя лучше подходит на роль духовной силы, гармонии и гуманизма, подумал Ярослав. В трактовании у Ленорман Крест связан с закрыванием цикла Так как это последняя колода в карте, но одновременно карта отвечает и за будущее. Поставлена жирная точка на одном этапе жизни, и скоро будет новый виток, начало которого будет ознаменовано благой вестью, первой картой вестника или всадника. Он откроет следующий цикл, но на новом, более высоком уровне, если вы сможете пережить этап креста правильно, прочитал Ярослав и отпил из чашки немного остывший чай. Бутерброды, как и яичница, остались нетронутыми. Крест карта судьбы, но в то же время надежды и веры, доверия высшим силам, которые знают, что и как для нас лучше на самом деле. Недаром крест также и символ защиты от злых сил. Также крест предвещает наступление сложных времён, которые надо будет пережить, но через мучения и страдания человек очистится. Так это значит оставить всё как есть и довериться высшим силам. Он озаключил Ярослав, выбрав для себя наиболее удобную интерпретацию. Пора было собираться в агентство, но хотелось продолжить изучать колоду Ленорман. Очень уж его заинтересовала эта тема. Ужасно захотелось вернуть потерянные карты, но каким образом Ярослав себе даже представить не мог, тем более что первая карта Ключ сгорела прямо у него на глазах. Положив колоду в чёрный бархатный мешочек, он пошёл переодеваться. В голове зрели планы о том, что нужно заехать снова в антикварную лавку, а вось там найдётся похожая колода или же в какой-нибудь эзотерический магазин. Всё это Ярослав намеревался сделать до работы, потом понял, что рановато и перенёс осуществление идей на обед. Приехав в офис в приподнятом настроении, он и не ожидал увидеть там Романа. Вот так сюрприз. Откуда барин к нам явился? Спросил он прямо с порога. Я сейчас все расскажу тебе, Ярик, ты только не кричи, пожалуйста. Это я еще даже не начинал. Тебя где носило, ненасытное ты существо, ходячий ты, Бургер Кинг? Даже не начинай мне про картины Босха рассказывать. Откуда знаешь?» — удивился Роман. Лиля уже рассказала. «Причем тут она? Я что, идиот, по-твоему? Или в твоей жизни когда-то была иная причина, чтобы забываться? Знаю я тебя как облупленного. Ночь напролет созерцал великие шедевры Босха, а потом весь день дрых. Да так дрыг, что хоть война, хоть всемирный потоп. Слушай, если бог тебе важнее дружбы, работы и обязательств по ней, то иди ты к чёрту. Я понял, понял, Ярик, больше такого не повторится. Зла не хватает уже. Ладно, хорошо. Но чтобы в последний раз, Рома, прошу тебя, пожалуйста, тут и так всё непросто. Ой, давай, включайся в работу. До обеда мы должны решить все текущие вопросы, а потом мне надо отъехать по личным делам. договорились, радостно ответил Роман, мысленно уже планируя, куда ему отправиться обедать, пока Ярослав будет в отъезде.